Часть третья. Если пропадать, так с музыкой. Неужели, чтобы что-то понять, человеку надо пережить катастрофу, войну, боль, голод, близость смерти? Эрих Мария Ремарк. Глава восьмая. Выстрел дуплетом. История не бывает мертвой, потому что она все время повторяется хотя и не одними и теми же словами, ни в одном и том же масштабе. Робертсон Дэвис. Санкт-Петербург, окрестности Зимнего дворца. 13 февраля 1880 года. коняев великий князь Александр Михайлович. Очнулся. Ох уж мне, ах! Холодно! Холодно! «Матушка моя дорогая!» Успел только осознать, что меня тащат чьи-то крепкие руки, тащат, и я в воде. Это что? Утопленник. Меня охватила паника, потому что топиться я не собирался. Да и купаться. Тем более, да еще зимой. Стоп! Если это твой любимый Питер, то это может быть и осень, и весна. Что тебе это дает? Идиот, не захлебнись! Я делаю какие-то судорожные движения, но меня уже вытаскивают на гранитные ступени. И тут меня начинает рвать. Все-таки наглотался воды. Что я? Кто я? Где я? Конюхов. Великий князь Михаил Николаевич. Что случилось? А-а-а, Он всегда помогает мне вернуться. о какой ядреный! Мозги вышибает на раз. «А что это со мной? И куда это меня тащат? И почему я ничего не слышу? Как в тумане. Нет, не ежик. Голова, как в тумане. Руки, люди, руки, руки. Кровь? Откуда кровь? Что, падая головой, приложился? Не было такого. Я точно помню. Бог мой, это не я. Это я? Почему ничего не слышу? Что я? Кто я? «Где я?» коняев великий князь Александр Михайлович. «Первое, что я понял, когда меня вывернуло на гранитные ступени, так это то, что у меня удалось куда-то перенестись. Вот только куда и в кого. И почему у меня такие тонкие и худые руки? Ребенок? Подросток? И что это за тяжесть? Одежда? Отдаленно напоминает морскую форму. В этом ошибиться было сложно. Так, стоп. Почему я в воде был? Стараюсь как-то включить сознание. Вот только оно не включается. Понимая, что меня еще сильнее тошнит, опять стала рвать грязной Невской водой. Почему Невской? Пытаюсь словить какие-то ассоциации, но они ускользают от меня. Сознание было слишком затуманенным, как будто еще и приложило меня по голове чем-то тяжелым. Слава тебе, Господи! Нашлась добрая душа. Чьи-то заботливые руки помогли как-то удержать тело, пока меня скручивало от рвоты и ужаснейшей головной боли. И то, что я вырубился, и наступила спасительная тьма, это было в какой-то мере счастьем, и я провалился в черноту, беспросветную, как и та прорва, сквозь которую пришлось пройти всего пару мгновений назад. Неужели все напрасно? Рубильник щелкнул. Точка. Конюхов. Великий князь Михаил Николаевич. Что я? Кто я? Где я? Кто я? Где я? Что я? Где я? Что я? Кто я? Эти три вопроса носились у меня в пустой пока что черепушке. Только эти три вопроса. Неужели я умер? Кто я? Стоп. Конюхов я, историк. И это? Значит, я умер и перенесся? Где я? Куда я попал? Попал? Вот ключевое слово. Про попаданцев я слышал, даже читал. Ничего хорошего об этом жанре сказать не могу. У меня ироничную улыбку вызывали авторы, переделывающие прошлое по меркам современного будущего. Самоуверенность попавших в императоров просто зашкаливает. Махнул рукой, у тебя в руке атомная бомба. Махнул второй, спутниковая группировка и пеленгация в одном флаконе. Черт-те что! Это я не про попаданцев, Матери Божья. Это я про кровь. Так, внимание. Боль, больно же как? Голова просто раскалывается. Боль есть, значит, живой я. Только вот кровь на руке. А рука не моя, и кровь не моя. «Голубая у меня нынче кровь, так я понимаю, не по цвету. По цвету бордовая она как раз, хорошо, что не алая, из артерий не хлещет. А про голубую, так это потому, что рука моя в дорогом мундире. Точно так же одежонка не у простолюдина, как минимум генерала. И не какого-то там. Стоп. Будем считать, что это сон. Меня тогда торкнуло, когда академика сердце прихватило». Его в реанимацию потащили, а я потерял сознание и подвис. А что дальше-то было? Подергался и понял, что шевелиться могу, вот только больно. А, лежать, да еще хреново его знает, что тут происходит, непонятно. Надо попробовать осмотреться. Даже если это сон, подыхать во сне не собираюсь. Не на того нарвались. Пытаюсь приподняться. Блядство. Левая рука не работает. Кое-как переворотом поднимаюсь, цепляясь правой за каменный парапет. но ну, это матерюсь, но про себя. Я человек воспитанный, наверное, потому что что-то пытаюсь промучать, вот только получается плохо. Зачем я повернулся в эту сторону? На меня уставились глаза лошади. Лошадь была мертва. В ее глазах застыло удивление и отчаяние. Меня вывернуло... Хорошо, что парапет был рядом. Здравствуй, тряска головного мозга. Были бы мозги. Стоп. Сотрясение есть? Понимаю, что есть. Следовательно, мозг тоже есть. Голова тоже. В смысле... Черт подери. Мне эти глаза невинного животного, наверное, еще долго снится будут. И все-таки, приподнимаясь, понимаю, что попал я в прошлое. Конкретно так попал. Вот Васильевский остров. Вот плашкоутный дворцовый мост. Я его таким только на гравюрах видел. А в каком году его перетащили сюда, к зимнему? А что это за хрень? Биржа. Точно. И колонны на месте. Голова кружится, а во рту так как пересохло. Почти падаю. Слишком голова кружится, и точно, что не от успехов. Помощь. Вот оно. Чьи-то заботливые руки меня аккуратно поддерживают. Я могу даже встать. Ну как так встать? Меня поднимают, это будет правильно сказать. А башкой-то меня точно приложило. Ну и сон. на хрен такие сны. Человек пытается что-то мне сказать, кричит. Ага, значит, не слышу его. Контузило. Барабанные перепонки полетели. Весело, однако. И что-то мне не нравится, что я пока ничего из-за спин моих помощников... Числом три человека и шесть рук не вижу. Разойдитесь, к братцы. Дайте посмотреть, что тут произошло. Дошло. Один тот, что в форме, он продолжает меня поддерживать. Что-то прикладывает к голове. Платок, наверное. Сторониться. Проснись. на шатырю Проснись. Блядь, что это? Я матерюсь, потому что иначе не могу выразить эмоции, которые... Да какое там которые? Трупы. Перевернутые кареты, лошади, бьющиеся в вагонии, люди, мертвые люди. А это что за... что за желтая хрень и вся в развалинах? И только тут до меня дошло, что это здание темно-желтого цвета, зимний, который Эрмитаж только частично. Стоп! Почему он такой грязно-желтый? Ну, сила привычки. Знаю ведь, что он был желто-кирпичный, почти красный. Его уже после войны, Великой Отечественной, окрасили таким образом, как я привык его видеть, в бело-голубые тона. Картинка в голове из моего времени. Стоп. Так тут двухтретье здание, нах. Это что? Пожар 37-го? 1800, естественно. Но пожар был страшный, а здание не пострадало настолько. Нет. Взрыв Халтурина? Ага. Так там только кусок здания пострадал. Часть комнат, но фасад не рушился, развалин не было. Там только два пуда динамит рвануло. Да. Хрен с ним. Если я тут генерал, вот как меня под ручки поддерживают, чтобы, не дай боже, не рухнул и не повредил себе чего. Тут понимаю, что вместо мата могу сказать, прохрипеть точнее пару слов. Кто таков? Это я к тому, что меня уже перестал держать и перестал загораживать эту кошмарную картину. Здоровило такой в партикулярном платье, только выправка у него не цивильная. Ротмистр третьего отделения, собственно, его императорского величества, канцелярии рукавишников. Это сей тип четко докладывает. Ротмистр т. в. я. ой. го. ства. р. р. о. Я уловил, скорее, даже по губам. Впрочем, звуки до меня доходят. Вот только как через вату. Ротмистр — это хорошо. Фамилию не расслышал. «Почему он в штатском?» «Стоп. Скорее всего, жандарм, и тут оказался не случайно». «Ладно, это хорошо». «Оцепление! Надо... всем помощь! Найти!» Ротместер умчался, резво бежит. «Так, а это кто?» «Один в гражданском, какой-то обыватель. А это кто?» «Знакомая морда лица». «Стоп. У меня контузия, не соображаю. У обоих видок тот еще». «Изорванная одежда, в грязи. Я-то точно лучше не выгляжу». Команда выдавила себя по слову. «Что это?» «И пить хочется, жутко хочется пить. Холодно. Это меня озноб от холода бьет или адреналин». Ведерников «Понимаю ваш вопрос, господин ротмистр. Я был вот здесь. Вот. Точно здесь. Видите?» Я спешил на Дворцовую площадь и был расстроен тем, что запаздывал. А как тут было не запоздать, ежели Марфуша изволила опрокинуть мне на сюртук суп? Я ведь спешил. А с людской лучше всего выскочить. А тут Марфуша. Пришлось возвращаться. А получилось, что парадный плащ у меня обварен, а в стареньком я тут попал. Венедикт Парфенович, не отвлекайтесь. Ах, прошу меня простить любезно. Откуда вы узнали о том, что в Зимнем дворце... «Будет какое-то важное событие». Жандармский ротмистр устало подвинул к себе схему, на которой палец свидетеля уткнулся в точку на плане, обозначающую его местоположение в момент взрыва. Карандашом начертил кружочек и надписал над ним ведерников. «Так это в городе каждая собака знала, Ваше благородие. Еще прошлым вечером к уважаемой домне Давыдовне пришла ейная знакомая, госпожа Черепучкина, «Известная сплетница и сводня, доложу я вам. Она меня пыталась... Ах, простите, к делу сие не относится. Так вот, от оной сводни Черепучкиной, Никодимы Афанасьевны, у нас в доме и узнали о том, что в Зимнем дворце поутру соберутся сиятельные особы. И я так спешил, чтобы хоть одним взглядом... А тут такое... Адрес знаете? Чей мойс? Знаю, конечно же. Ваш я записал». Адрес Черепучкина меня интересует. «Ах, и я? Нет, не могу сказать. Вам надо у дома домовладелица узнать. И я подруга, ей-ей говорю». «Хорошо. Что вы видели, когда оказались у Адмиралтейства?» «У Адмиралтейства я увидел своего знакомца, Павла Павловича Контри. Он живет в доходном доме напротив. Мы вот тут и стали разговаривать. Он сообщил мне, что уже все собрались». Народ с Дворцовой площади стал расходиться, ибо кто знает, сколько надо будет ждать отъезда. Я же решил, что обязательно дождусь, хоть в столице живу, а столько членов фамилии вместе нечасто можно лицезреть. И тут вижу, что удача повернулась ко мне лицом. Со стороны Адмиралтейства карета подъехала, она ближе к зимнему остановиться изволила. Где именно находилась карета? Покажите на схеме. Это была личная инициатива жандармского офицера. Найти схему Дворцовой площади и на ней делать отметки. Палец свидетеля уткнулся в место, где был уже нарисован квадратик, следовательно, верно местоположение кареты Михаила Николаевича Романова указано точно. Вот тут, непременно тут, -с. из нее вышел великий князь Михаил Николаевич весь в мундире и орденах. Почему карета остановилась здесь на углу, а не у входа во дворец? Я знать не могу от отчего она подъехала от сей стороны, ваше благородие. А вот почему тут остановилась, могу сказать почти достоверно, ибо я все видел на свои глаза, да После этих слов ротмистер напрягся. Вдруг в деле появится хоть какая-то зацепка, несуразность, хоть что-то. Я видел, как к пристани, ну, той, что Александринский столб через нее доставили, так к пристани подошел катер, а на катере был молодой князь Александр Михайлович. Вот отец, скорее всего, навстречу сынку и вышел. Они, видно, далее хотели суместно идти, я так понимаю. Почему вы так решили? Так великий князь Михаил Николаевич идь из кареты вышел и даже пару шагов навстречу к пристани сделал, да еще и рукой махнул приветственно, видать, из кареты сынка увидался. Катер уже пристал. Так точно-с? И вы это видели. Так точно-с? Собственными очами наблюдать изволил. А зрением я не обижен. Даже более того, весьма на очи остер. На охоте сие знают, что я дичь увижу, где иной пройдет и не заметит. Понял я, понял. Покажите, где находился великий князь. Так. А его сын? А он был на катере или уже на пристани? Еще на берег не сошедший вижу. Все ясно. Хорошо. Что произошло в момент взрыва? А перед взрывом небо стало таким черным, яко ночь упала на наши головы, спаси Господи!» Свидетель размашисто перекрестился, чуть не сбросив чернильницу на пол. Хорошо отработанным движением ротмистр вернул письменную принадлежность на место и взглядом упрекнул сидящего напротив человека. «Мол, что вы это тут руками размахались?» «И хочу сказать, что такой черной тучи я еще не видал. И, похоже, она была на бочонок, точно!» И по краям тучи были такие сполохи. Синяга, нет, фиолетового колеру. Точно, и яркие они были. И тут как громом ударило, да так, что окна на вылет. Меня опрокинуло на землю и по оной потащило. Правда, недалеко, дас Вот тут я очутился. И встал. Осколком оцарапало, ваше благородие. Да одежонка в негодность пришла. Я оглядываться стал. А на площади тут еще ничего. Перед Адмиралтейством, значит. А там, дальше, кареты попереворачивало, людей разметало. Я еще зимнего не видал, а как за здание Адмиралтейства выглянул, так остолбенел. Зимнего-то дворца нету-те. Развали одни А дым еще клубится. И это, а, горит. Вот в трех местах огонь видел. А тут еще я Павла Павловича увидел. Какого Павла Павловича? Контри. Знакомца своего. Только он ничего мне сказать не мог, ибо грудь ему камень разворотил. Да-с. Где вы видели тело господина Контри? Вот здесь. В момент взрыва он побежал к карете великого князя, хотел изъявить верно подданические чувства. Я так разумею. А тут оного и нашла смертушка лютая. Еще раз укажите, где господин Контри был на момент взрыва и где вы нашли его тело. Вот-с. Извольте. Вот тут точно. И тут я вспомнил про карету великого князя и подбежал к ней. Карета была перевернута, и ее отбросило к парапету, вот сюда. Я увидел кучера, у него почти что голову оторвало. Лужа такая натекла. А вот тут, вот тут, неправильно у вас указано было, вот тут был Михаил Николаевич. Он пытался подняться, у него голова была в крови. Я раненых не видел, но тут семи семипяди во лбу не надо» бросился на помощь, постарался поднять ее импе... Точно тут он был. Вот тут очки! Я так понимаю, что его об карету сначала ударило. Это и спасло. А некогда подниматься стали, ясно было, что рука не движется. Я его императорское поднял. Вот. В сей момент, как я подбежал, князя вырвало. Пришлось его поддержать. Они над парапетом склонились. Я опасался, а еще он говорить почти не мог. Тут еще двое. Один из-под обломков карета выбрался. Я это видел, а еще какой-то взялся, я не видел его, не скажу, откуда А что этот за один? Так из вас. Ротмистр третьего отделения. Он так ей я императорскому высочеству и представился. Фамилия Ротмистра. Так Рукавишников? Точно, с Рукавишников. А тот, что из обломков выпал, счастливчик тот. Почему счастливчик, так карету в дребезге, а ему ничего. Помял мундирчик да пару дыр, да синяки. Это отделался испугом. Я так понимаю, он его э, адъютант при них состоялся, не иначе. Вот, его импера э, они отодвинули как-то жестом в сторону жандарма, а потом еле-еле смогли приказания отдать. Он и жандарм и помчался их исполнять. Что приказал, не упомню я. Вот только да, оцепление приказал. И найти. Не ведаю кого, не сказал кого. дас И этот жандарм? Рукавишников. Рукавишников. Побежал искать неизвестно кого. Сиганул. Он был в мундире? Опишите. Никак, нет. Он был в цивильном платье. Почему же вы решили, что это жандарм? Он так представился. Не мне, а их... Понял. «Описать его можете?» «Да как его описать? Рот, нос, бакенбарды. Усов не было. А вот костюм онова господина очень даже приметный. Из хорошего аглицкого сукна, я скажу вам. У нас есть немного мест, где такое сукно в работу возьмут. Да еще и не испоганят. Так что плащ у него могли только в двух местах пошить. Уж тут я могу точно сказать, там такая подкладка». «А вы что же, портной?» Не без сарказма поинтересовался жандарм. — Что вы, как можно-с? Мы по коммерческой части. Тканями торгуем-с. — Хорошо. Оба адреса запишите. — Отлично. Что дальше было? Значит, сначала князь только шатался, потом немного присел, к нему медикус подбежал, быстро голову перевязал и руку зачем-то на шарф. Говорил, чтобы князь немедленно отправлялся в лечебницу, а тот только криво ухмылялся, думаю, болело у него знатно, да команда отдавал. А потом гвардейцы пришли, свицкие. Меня от князя оттеснили. Вот-с. Это все? А, вспомнил. Вот-с. Мимо его императорского высочества носилки пронесли с онным сыном, Александром Михайловичем. Тот к носилкам бросился, увидав, что князюшка жив, перекрестился и долго молитвы говорил одними губами. Да-с. А потом уже и свицкие пожаловали, и медикус. Да-с.